Глава вторая. Молодой Мороз вдруг посерьезнел, встречаясь со мной взглядом. Мне даже показалось, что в серых глазах завертелась метель. Ты ведь тоже чего-то хочешь? Что ты, чего не можешь получить? Загадывай. Его голос звучал у меня прямо в голове, и я недобро покосилась на недопитый бокал. Вот же угораздило без закуски напиться. Теперь глюки ловлю. Ну, раз стриптизер так настаивает... «Хочу, чтобы меня любили, просто за то, что это я». Вырвалось откуда-то из глубины души. На глаза неожиданно навернулись слезы. Черт, надо заканчивать с выпивкой. Уже полный неадекват творю». Ну да, потоптался по больному, сам того не зная. А все проклятое подсознание с детства пыхтело доказывало всем окружающим, что «чего-то стою сама по себе, без громкой фамилии, только зря». Стоит услышать, что я из Стрельницких все. Диплом купили на теплое место, пристроили блондинка. Ну, крашусь я, и что теперь? Зато все остальное свое, собственными силами заработанное. Дед Мороз в моем подсознании хмыкнул Вот-вот, ты уж сама как-нибудь, а предпосылки я создам. Загадочно и торжественно объявил он, и голова у меня закружилась со страшной силой. Я попыталась опереться о стол. помнишь же, что рядом стояла. И провалилась лицом в сугроб. Мама дорогая, весь хмель с меня слетел одним махом. Я в одной простынке. Ах, нет, еще купальник, но и он мигом промок, так что не считается. Лежала посреди заснеженного леса. Вправо и влево от меня уходила искрящаяся под снегом просека. Стволы стояли часто и беспорядочно. Явно не централизованной посадки. Все это я уловила в одно мгновение, пытаясь осознать очевидное. Я больше не в бане. Девочки, стол, проклятый не дед, куда-то подевались. И я стою неизвестно где в полном одиночестве. «Погодите. Красавчик Мороз обещал создать предпосылки. Он что, это имел в виду?» Меня накачали наркотиками и выбросили в лесу очаровывать медведи простыней. Такого косолапы точно еще не видели. Мимо просвистело нечто темное и провалилось в соседний сугроб. Я рефлекторно пригнулась, чуть не нырнув снова лицом в снег. Ног я уже не чувствовала, но все-таки шагнула вперед, чтобы рассмотреть приземлившийся объект. Мой чемодан. Серебристый, рифленый бок моего монстрика, ни с чем не спутать. Вот и царапина, которую мне в Стокгольме посадили. Еле стрясла с них компенсацию ущерба. «Бесплатный обед. Мелочь, мелочи приятно». Я завертела головой, пытаясь понять, откуда он прилетел. Вокруг, куда ни глянь, простирались снег и деревья. Как я ни всматривалась, ни зеркал, ни какого-то оборудования не заметила. Но должны же они были как-то замаскироваться. Не из воздуха же он взялся. Точно где-то засели паразиты своей Дед Морозовской компанией и подхихикивают. Может, это шоу какое на выживание? Словно опровергая получившиеся выводы, вытоптанную мною короткую колью посыпались те вещи, что я оставила в ячейке. Огги, джинсы, шубка, сумочка. Забыв про ледяное окружение, я, открыв рот, уставилась в небо где на мгновение зажигался голубоватый огонек, похожий на светящуюся снежинку, и из него вываливался очередной предмет. Все, дальше давай сама», — звонко заявили мне из ниоткуда и метко угодили свитером прямо в голову. Я поспешно натянула его на голое тело, стягивая промокшие простыню и купальник. Благо доходила вязаная туника почти до колен. Протерла сухими углами ткани ноги и всунула их в угги. И только потом поняла, что неплохо было бы еще и штаны надеть. Зато теперь у меня мерзли только колени. И я понадеялась, что за прошедшие минуты не отморозила себе ничего важного. Брезгливо оглядев пропитавшиеся водой джинсы, я решила достать запасные. Где-то у меня и пакет был, пригодится, чтоб мокрые вещи сложить. Чемодан ушел в снег углом, и чтобы вытащить его из плотного наста, пришлось повозиться. К моему удивлению, когда я положила его на сугроб плашмя, он даже не провалился, настолько верхний слой подморозило. Рифленый металл заскользил и уехал бы в дальние дали, не ухватись я вовремя за ручку. «Вот ведь самки недоделанные», — ругнулась я, возясь замками. И задумалась. Руки машинально упаковывали промокшую одежду, а разум пытался осознать и принять происходящее. Я верю в силу спецэффектов и фокусов на экране. Но чтобы так близко удалось замаскировать присутствие человека, вещи ведь сыпались мне прямо на голову, из ниоткуда. И потом я даже остыть после бани не успела. Во рту еще стоял привкус укушенной виноградины и шампанского. Простыня, пока не промокла, была теплой, а значит, наркоту и перевозку куда-то с большой вероятностью можно вычеркивать. Остается портал в другой мир. Смешно, конечно, но, кажется, меня настигло настоящее новогоднее чудо. Чтоб этому не деду с его танцами икалось. С тоской оглядев ближайшие деревья еще раз и не найдя на них камер наблюдения, а ведь до последнего надеялась. Я приуныла и занялась насущными проблемами. Эквилибристика в особо тяжких условиях или как натянуть шерстяные колготки и найденные в чемодане запасные джинсы. Балансируя на одной ноге в сугробе. К полнейшему собственному изумлению я справилась. Мозг все еще отказывался верить в учиненную ему подлянку и норовил придумать более рациональное объяснение происходящему, чем перенос меня с багажом в другой мир. Получалось не очень. А раз съемочной группы тут нет, и спасать меня от обморожения некому, значит, придется справляться самой. Честно сказать, меня обуял некий азарт. Все же впервые я на самом деле одна без поддержки семьи. Даже за границей всегда имелся запасной вариант — звонок папе, который решал, если не все проблемы, то уж глобальные и точно. А мелкие — то не проблемы, а расходы. Сейчас же я в диком лесу с одним чемоданом бесполезного барахла по пояс в снегу. И выбираться как-то надо. Одевшись и защелкнув обратно замки, я на пробу подергала серебристого монстрика туда-сюда за ручку. Тот катался, как сыр в масле. Но как только я попробовала запрыгнуть и угнездиться сверху, просел и чуть не увяз в снегу. Точно, площадь покрытия. Я раскрыла чемодан обратно, порадовавшись, что внутри есть не только ремни крест-накрест, но и тканевые защиты, натянутые поверх вещей на каждой половинке. А сколько я ругалась на бесполезные завихрения дизайнерской мысли. Особенно, когда прищемляла себе очередной раз палец фастексом. Пригодились все же. Теперь, когда импровизированные сани стали больше, они уже не погружались так сильно под моим весом. Пыхтя, я забралась наверх, стараясь равномерно распределять нагрузку между половинками чемодана, чтобы меня не прищемило. Зрелище я представляла собой призабавное. Паразит Маруса обхохотался, наверное. В раскрытом виде мой монстрик был размером почти с меня. На весу остались только ноги. Но это и хорошо мне же нужно как то регулировать поездку особенно тормозить потому что от моих телодвижений чемодан медленно но неуклонно заскользил по просике. похоже там был едва заметный спуск потому что скорость все нарастала на поворотах я опускала ноги в снег чуть не теряя уги и заодно вдавливая металлический край моих модных саней в наст как ни странно схема работала я искренне надеялась что доберусь таким образом до какого нибудь жилья где попрошу помощи За спиной висела сумка с документами и драгоценностями. На дне чемодана притаился ноутбук. Отдариться будет чем, даже если здесь не принимают визу. Шубка моя опять же. Хотя она мне самой пригодится. Но пока что холодно не было, адреналин согревал лучше меха. Летела на хорошей скорости, любуясь нетронутой заснеженной природой. Почти не смотрела по сторонам. Давно я не была в горах, надо бы съездить в Андору или французские Альпы. Если вернусь, конечно. Иллюзий я не питала. Если не недодет настолько всемогущ, что закинул меня в другой мир, то и оставить меня тут ему никто не помешает. Пожаловаться-то я не могу. Да и кому? В корпорацию, как молодчик выразился. Корпорация Дедов Морозов. Сюр. Тело я чуть не пропустила. Оно лежало темные груды, полускрытое низко висящими еловыми лапами, и поначалу я приняла его за залегшего в спячку медведя или вышедшего из спячки шатуна, что вдвойне плохо. Тут не тормозить, тут прибавлять в ходу надо и молиться, чтоб не догнал. Но когда я почти уже проскочила мимо, тело застонало и вытянуло в мою сторону руку. Самую обыкновенную человеческую руку. Уги мои вместе с ногами чуть не остались где-то позади в сугробах. Так резво я затормозила. На секунду позже, едва не расставшись с обувью, сообразила таки упереться коленями, и тормозить санной массой. Как не смешно это звучит применительно к чемодану. Добираться до лежавшего под елкой пришлось по пояс в снегу. Настроение мне это хорошего не прибавило, поэтому по дороге я истово надеялась, что это будет не пьяница какой, иначе мало ему не покажется. заречется. Чемодан я волокла за ручку, чертыхаясь в полголоса, потому что пальцы заледенели и не смыкались толком, а металлической махине явно понравилась игра в санке. Она норовила вывернуться и продолжить развлечение самостоятельно. Под елкой снег был помельче, всего по колено, и нас не такой плотный. Я воткнула чемодан поглубже в сугроб, чтоб не удрал, и небезопаски наклонилась над телом. Живой хоть. Мужчина лежал ничком в снегу, неловко вывернув ноги в лыжах. Коротко остриженные волосы успели покрыться инием, как и небрежно намотанный шарф черная дубленка с пушистыми швами и темные плотные брюки производили впечатление дорогих уж в чем в чем а в шмотках я разбираюсь я потрясла бедолагу за плечо не особо надеясь на успех несчастные случаи на лыжах дело обычное. я и сама дважды ногу подворачивала хорошо хоть без переломов обошлось въехал наверное по инерции в дерево тут и остался не повезло но не оставлять же его тут пока что я диких зверей не заметила, но это не значит что их здесь нет да и замерзнет в конце концов придется брать с собой ну дед мороз пропыхтела я пытаясь запихнуть тяжеленное тело на импровизированные сани тело было мало того что тяжелым так еще и без сознания и никак не запихивалось пришлось мне влезть наверх и тянуть вроде пошло веселее но один ноготь я все же сломала Пока раскладывала мужчину на чемодане, звучит-то кака, поняла, что он не просто так стонал. Правая нога была вся липкая и влажная. А на моих руках остались розоватые, разбавленные снегом потеки — Кровь. Под одеждой было не понять, где именно рана. Но больше всего натекло в районе бедра. Неужели открытый перелом? Очень кстати, вместо ремней, которыми я собиралась зафиксировать нового пассажира, Внутри чемодана мне подвернулся пакет с мокрыми вещами. Мой купальник. идеальные жгут, одни веревочки. Никогда не была сильна в оказании первой помощи, но из многочисленных книг почерпнула в свое время, что пережимать кровотечение надо выше раны. И ненадолго. Полчаса, кажется, потолок. А то начнется отмирание конечности. Надеюсь, мне удастся за это время добраться до какого-то поселения. То, что на мужчине были только лыжи и никакой сумки или рюкзака, вселяло некую надежду на то, что люди неподалеку. А потерпевший — не дикий турист-одиночка, забредший за сотни километров от цивилизации. Лыжи, кстати, оказались странными. Крепление какой-то древней конструкции на ремешках, да еще и скользящая поверхность разной длины. Одна лыжа скорее как ласта, короткая и толстая, а вторая похожа на нормальную. Ну, Дед Мороз! Процедила я, наматывая полоски бикини на ногу мужчине. Тот отключился напрочь, даже не стонал, хотя я дергала его за ногу и наверняка причиняла немалую боль. Ну, извините, я не медсестра и даже не коновал. Меня вообще другому учили. И крови я с детства боюсь. Хорошо, что ее на темной одежде не видно. А то валялись бы сейчас под елкой два тела в обмороке вправлять каким-то образом кости на место или ощупывать ногу тщательнее. Я не стала. Опасаясь именно того, что банально потеряю сознание. Выпихнуть чемодан обратно на просеку оказалось делом нелегким Буквально. Он у меня и сам по себе весил за 20 кило. А с мужиком так вообще. От далекого взрыва дрогнула земля под ногами и ветви ели, с которых мне за шиворот щедро насыпался снег. Я его даже не заметила. Звук донесся эхом с вершины горы, откуда я только что спустилась. И означать он мог только одно. Нас сейчас накроет лавиной. Ну, Дед Мороз, погоди. С этим боевым кличем я вытолкнула чемодан на наст. Едва успела лечь на него пузом, чтобы не остаться позади. Ох, вовсе не на такой праздник я рассчитывала, когда бежала от рутины высокопарных приемов. «Где мои пальмы с коктейлями? Где молодые смазливые официанты? Где вообще цивилизация?»